Баланс между непоколебимой устойчивостью и сострадательной гибкостью означает, что терапевт должен быть способен учитывать существующие условия и границы, часто при интенсивных, порой отчаянных попытках пациента контролировать его реакции и в то же время гибко перестраиваться, приспосабливаться и, в кавычках, уступать пациенту в зависимости от ситуации. Терапевт должен быть внимательным как к собственной ригидности, естественной реакции на стресс терапевтической ситуации, так и к неправильной тенденции уступать каждому желанию, требованию или временной потребности пациента. При работе с суицидальными пограничными пациентами равновесие между двумя этими крайностями становится существенным, когда терапевт займется устранением паттерна дисфункционального межличностного поведения – Крайне важно сохранять устойчивость и придерживаться выбранного курса действий, если только терапевт непреднамеренно не установит режим периодического подкрепления, при котором дисфункциональное поведение приобретает высокую устойчивость к терапевтическим изменениям. Это одно из проявлений оперантного научения, однако при работе с суицидальными индивидами терапевт может проявлять излишнюю ригидность в устранении дисфункционального поведения и должным образом не реагировать на насущные потребности индивида. Как указывала одна из моих пациенток, в любом обществе нормой считается уделять человеку больше внимания и заботы, когда он болеет, однако не каждый человек остается больным, чтобы получать внимание и заботу.